Нет, если бы здесь имелось нормальное описание принципов их работы, то это было бы просто замечательно. А мы что имеем? Одни из мышлизмы. Как выкачивается энергия, откуда? Много вопросов и слишком мало толковых ответов. Как бы и поинтересующей меня теме ситуация такой не оказалась. Хотя есть и моменты, над которыми стоит прозмыслить. Очень уж не понравились мне намеки на возможные негативные последствия нагнетания вокруг алхимического амулета отработанной энергии. Надо с ними поаккуратней. Интересно, зачем мне сектанты вообще эти бумаги всучили, вместо того, чтобы отдать только те листы, где теория перехода записана? Вряд ли им в ламы эти закорючки расшифровывать было. Или они хотели довести до меня...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 «Или это уже Гриша приперся?» «Кто там?» Спросил я, не подходя к двери. «Григорий, от Ленева». «Проходи». Переложив пистолет в левую руку, отпер я дверь и впустил Гришу в номер. На конопатом оказалась вся та же синяя спортивная куртка и в тон к ней штаны с тремя белыми полосками лампас. С плеча на длинном ремне свисала адидасовская сумка. но ну, чистый спортсмен. Ему бы еще вместо тяжелых ботинок кроссовки, и хоть сейчас на рекламу здорового образа жизни». «Оружием, я смотрю, ты уже разжился», — огляделся, остановившись на пороге Гриша. «Это хорошо». «Да уж, неплохо». Я убрал пистолет в кобуру. тебе как, ледом можно звать?» Григорий поставил сумку на пол рядом с кроватью.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 Попробуем дилеров потрясти. У меня наметки давно были, а тут такое дело. Там перекусить будет где? Я позавтракать не успел. Перекусим. Тебе талоны на питание выдали уже? Нет. Тогда обед с меня. Есть там одна рыгаловка. Гриша повесил сумку на плечо и вышел из номера. Да идешь? Да чтоб тебя. Сам-то наверняка позавтракал, а мне полдня слюной давиться придется.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 Это так же верно, как и то, что солнце всходит на востоке, а садится на западе. Я только усмехнулся, когда проповедник протянул руки туда, где, по его мнению, должно ежевечерней садиться наше светило. Как раз там в небо поднимался столб черного дыма. Совпадение? Или сектанты сами для пущего эффекта по крышке автомобильной запалили? А что? Доминик...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 клубы дыма. Встречавшиеся на улицах люди казались куда спокойнее и увереннее в себе, а намазолившие за последнее время заторможенные движения наркоманов и вовсе пропали из виду. И это при том, что дружинников не видать. Все правильно. Гимназия в своем районе порядок сама наводит. Из-за крыш домов показались высокие тополя. Единственные, пожалуй, нормальные деревья в форте, из-за которых проглядывало серое пятиэтажное здание бывшей городской гимназии номер один. Теперь, понятно дело, уже просто гимназии. На небольшой площади кучковались слушатели курсов. Почти по-летнему одетые девушки, сбившись в стайки, о чем-то шишукались и поглядывали на парней. А в основе своей серьезные, молодые, И не очень молодые люди с распиханными по пакетам и сумкам конспектами курили и обсуждали преимущество заклинания фантомной боли над всадником без головы. Самая актуальная стала быть тема в этом сезоне – это молодняк. Тем, кто проучился несколько курсов, болтаться без дела некогда. Им отрабатывать вложенные в них гимназии средства приходится. и как в дружине по деньгам получается подул прохладный ветерок и я вновь застегнул куртку у всех по разному ушел от прямого ответа григорий тебе жалование иль я закрывать будет так что думаю не обидит ну а в среднем сколько получается да как тебе сказать ну назову я тебе средний потолочный доход Но это все равно, что средняя температура по больнице. В этот момент дверь лавки с вывеской «Ремонт часов» со стеклянным звоном распахнулась. Из нее выскочил молодой парень и, отшвырнув с дороги лотошника, побежал по улице. Он уже проскочил расположенную на первом этаже углового дома закусочную и немного замешкался на перекрестке, когда появившийся в дверях лавки Часовщик с широкой ссадиной на лбу выстрелил ему в спину из пневматической винтовки. Парень несся прямо на нас, и поэтому мы увидели, как из груди у него ударила тоненькая струйка крови, будто заряд старенькой воздушки прострелил его насквозь. Ноги у беглеца заплелись, и он упал на брусчатку. «Ну и что здесь происходит?» Кнув бляху в лицо переломившему Иш-38-часовщику, ледяным тоном поинтересовался Григорий. «Грабитель это!» Невысокий мужичонка сплюнул кровавую слюну на камне мостовой и спокойно объяснил. «Дал мне по морде, сволочь! Сгреб часы подороже и текать! Ну я его вот!» «Разрешение на оружие!» Уже спокойней попросил Конопатый, но руку от пояса не убрал. «Чем ружье заряжали?» — полюбопытствовал я, глядя на растекающуюся под телом грабителя лужу крови. «Энергоиглой». Часовщик достал из переднего кармана синего фартука замызганную книжицу. «Да вы не сомневайтесь, все разрешения оформлены, и кристаллы сертифицированные, все как положено». Даже не посмотрев документы, Григорий забрал у часовщика коробочку с кристаллами и провел над ней бляхой. «За трупом присмотрите, пока дружинники не появятся», — вернул он коробочку часовщику. «Им все объясните». «Вон, наш колоточная уже идет», — указал тот, на спешившего к перекрестку дружинника. «Вот и замечательно», — кивнул Гриша, вкратце пересказал увиденное околоточному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 Проходя мимо, я заглянул туда и покачал головой. Перед закрытыми воротами скопилось уже вазов двадцать. Не только с серым мхом, но и незрелыми снежными ягодами и какими-то водорослями. Приемщики внимательно оценивали качество товара и только после этого пропускали телеги внутрь. «Это что еще такое?» – покрутил я головой по сторонам. «А вон то здание, видишь? Вон, из труб дым идет».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 Над лошадьми Мишки Ряхина смеялся. Оказывается, серый мох и снежные ягоды и в форте в качестве пищевых добавок применяют. Зря. На вкус от обычных не отличить. Вот говядину и свинину есть невозможно, а курятина вполне. Ферма осталась уже далеко позади, когда в воздухе запахло химикатами. Аж в горле запершила. Неудивительно, что здесь даже трава почти не растет.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 Что говорят? Я прикрыл лицо ладонью и дернул за рукав Григория, который, натянув на нос ворот свитера, бегом возвращался от проходной. Раньше свернуть надо было. Сейчас режем. Может, не надо? — заволновался я. Гриша меня не послушал, а стоило бы. Следующие двадцать минут мы потратили, пытаясь переулками выйти на соседнюю улицу.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 Стены, заборы, цеха, гаражи. Даже небо над головой посерело. Так у меня скоро бетонофобия начнется, если уже не началась. К счастью, вскоре показалась ехавшая порожняком телега, хозяин которой согласился нас подвести. Когда он высадил нас на пересечении третьей металлургов и стали литейной, мы уже наизусть знали историю его жизни,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 «Нет, в том, который с крышей, — указал Григорий, — есть притон. Попробуем разговорить хозяина. А он возьмет и так сразу тебе все выложит. У нас на него кое-что есть. Не получится по-хорошему, придется надавить. А чего же раньше его не трясли? Трясли. Он издавал нам всякую шушеру. Ничего серьезного. А по полной программе его развести задачи не было». Мы подошли к обшарпанной пятиэтажке и по вытоптанному газону зашли во двор. Ну и трущобы. И это называется «Тот, который с крышей» — это крыша. Я только вздохнул. Все, что можно было выломать, вырвать и раздолбать, было давно уже выломано, вырвано и раздолбано. Причем не по одному разу. И не обязательно в этой последовательности.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 могли похвастаться застекленными окнами, которые черными от грязи и пыли квадратами выходили во двор. Да еще с десяток оконных проемов закрывала неокрашенная фанера. «Эй, вы! Ну-ка на! Идите сюда!» Сидевшие за вкопанным у проржавевших качелей столиком то ли датые, то ли убитые парни, все как один в грязных спортивных костюмах,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 Парней как ветром сдуло. Может, они и обкуренные, но соображалка еще работает. Я подошел к столику, земля рядом с которым была сплошь усеяна окурками, свернутыми в патрон десятирублевками, расшелушенными семечками и обертками жевательных резинок. И чем они здесь занимались? Ага, вот оно. Под ногой катнулась заполненная дымом полторашка. Так и есть... обдолбались «Ты чего там?» — окликнул меня Гриша, который уже подошел к дому. «У этих оборвышей даже на Ангеликс денег не хватило», — подошел я к нему. Им разбодяженную страхогоном шмаль впарили. «И кто нам чего здесь о мозговертах рассказать может?» «Это шваль подзаборная. Мы не с ними разговаривать будем». Конопатый не стал убирать автомат в сумку,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 Дверь оказалась не заперта, и сантиметров на десять со скрипом приоткрылась. Я про себя матернулся и, прижавшись спиной к стене, вытащил из кобуры пистолет. Если из притона пахнуло не мертвечиной, то уж не знаю, на что и подумать. Гриша, дулом автомата, указал мне на дверь. Я кивнул, перехватил пистолет двумя руками и, задержав дыхание, заскочил в квартиру. Загроможденный мебелью коридор — никого. Тесная кухонька — никого. Зашидший вслед за мной в квартиру Григорий заглянул в совмещенный санузел и выглянул обратно. Немного успокоив сбившееся дыхание, я напряженно вслушался в звенящую тишину и, переглянувшись с ним, заскочил в комнату. Резко сместившись в сторону от дверного проема, Огляделся, и здесь никого. Только пылинки вспыхивали в солнечных лучах, проникавших сквозь щели в закрывавшие окна фанере На полу тифики и давно засохшие пятна рвоты и крови. Принюхавшись, запах мертвичины здесь ощущался сильнее, я заглянул в следующую дверь, зажал нос левой рукой и быстренько убрался обратно. Чтобы определить источник зловония, много времени не понадобилось. Как пить дать, это именно наш информатор лежит там на диване и разлагается. Давненько уже разлагается, никак не меньше трех дней. Гриша исчез в той комнате, а я начал проверять, не осталось ли чего интересного в притоне. Единственной находкой оказалась доверху заполненная Мусорное ведро. Перевернув его на пол, я расшурудил содержимое ногой. Окурки, использованные одноразовые шприцы, ватки с пятнами крови, пустые упаковки таблеток, обрывки газетных листов. Няга, в общем, всякая. «Дня три уже, как мертв», — подтвердил мой диагноз Григорий. «Но как не вовремя?» «Твой информатор?» угу Конопатый без интереса осмотрел рассыпанный по полу мусор и отошел к окну. передос Я убрал пистолет обратно в кобуру. «Похоже на то...» Григорий пытался что-то разглядеть в широкую щель в фанере. «Нет, но ну как не вовремя все-таки?» «Да, нехорошо получилось. Это еще не самое худшее», — вдруг хмыкнул Гриша.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 и, не торопясь, пошел в сторону промышленной зоны. Я двинул следом. Неужели пронесет? Отойти от дома мы успели метров на 100 А потом какая-то догадливая сволочь выглянула со двора и засвистела нам вслед. Почти сразу же в погоню рванула дюжина весьма решительно настроенных парней. Арматура, колья, дубинки, ножи. Полный джентльменский набор.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 Вовремя унести ноги, вторая и ничуть не менее важная половина все того же успеха. Проскочив следующий дом, мы ходу вылетели в промышленную зону и, тяжело дыша, трусцой побежали вдоль длинного забора. Сзади вновь раздались раздраженные крики преследователей. И, недолго думая, Гриша нырнул в первую попавшуюся дыру в бетонной плите. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним».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 не заблудиться. Помню, как-то на северной промзоне полдня по цементному заводу плутали. и Ими ведь знакомые и проводник из первой роты. А на центральную улицу вышли чуть ли не случайно. Я еще аккуратно перешагивал через моток ягозы, когда ругнулся первым перелезший через поваленные ворота Григорий. Поднял голову и замер. Нас держали на прицеле четыре автоматчика. Еще два дружинника приготовили дыроколы. «Мы это! Свои!» Шумно сглотнул слюну Григорий, тоже успевший разглядеть шпалы и треугольники на петлицах. Левой рукой он медленно вытащил бляху, показал ее стоявшему поодаль старшине и, выматерившись от избытка чувств, убрал обратно. «Мир тесен!»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 Распорядился старшина и, стянув за козырек камуфляжную кепи, вытер вспотевший лоб. «Что делаем, что делаем? В выцеплении стоим!» «Вижу, что в оцеплении. Случилось что?» — уточнил вопрос Конопатый. «Случилось что?» — очень похоже передразнил григория Зубко. «Сидите в своем центральном участке, не знаете ничего». «Ты давай объясни нормально», — начал злиться Григорий.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 «Да у нас нормально еще!» Успокоившись, пропустил мимо ушей подначку пётр «Вот с южного парням сейчас жарко приходится». «А что там такое?» – заинтересовался я. «Не слышали? Второй день цех с китайцами рубится. Местные появились», – проинформировал нас, один из дружинников, куривших у поваленных ворот. Автоматчики, сидевшие на корточках у кирпичной стены склада, Выжидательно посмотрели на старшину. «Шуганите их!» Эхо двух автоматных очередей, гулко заметалась меж бетонных построек. Зазвенели падавшие на асфальт гильзы. «О чем это я?» — задумался Петр. «А, про южный околоток. Так вот, оттуда второй день трупы штабелями вывозят». «Странно», — почесал за ухом Григорий. «Цех себя в последнее время спокойно вел». Они почти все контракты на охрану объектов Торгового Союза заполучить умудрились. Это еще фигня. Туда, говорят, Семера влезть пытается. Ох, чую будет бойня. Что за стрельба? Неведомо откуда вынырнувший мужик был в штатском. Серый пиджак, черная футболка, вытертые синие джинсы. Но расслабленные дружинники при его появлении мигом вскочили на ноги и вытянулись чуть ли не по стойке смирно. «Попытка проникновения в зону оцепления», — чётко доложил старшина. «Кем? Местными. Совсем офонарел фонарел. Ещё один звук, и пойдёшь в ночь улицы патрулировать, ясно?» «Так точно. И почему посторонние за оцеплением?» «Старшина, ты за каким хреном здесь поставлен?» — обратил внимание на нас, уже собиравшийся уходить мужик. «Что такие?» «Центральный участок, отдел дознания. Старший дознаватель Кузьминок Григорий Алексеевич», предъявил бляху конопатой. «Чтоб духу вашего здесь через пять минут не было!» рявкнул так и не представившийся мужик, и, не слушая уже открывшего рот Григория, убежал за склад. «Это что еще за полупряник?» Проводив его взглядом, спросил Гриша у чуть не позеленевшего от злости Петра. «Замначальник и ровным голосом ответил тот и также без эмоций добавил. «Мудила конченый». «Да уж вижу», — покачал Григорий головой. «Так что стряслось-то?» а, -а, -а, -а, а скорчил гримасу Петр. «Я в этой жизни ничего уже не понимаю. Господина Скольского вот вместо штрафного отряда в дружину взяли». «Давай не будем переходить на личности, а?» Очень дружелюбно попросил я. рассказываю уже, что случилось, не катай вату. Да отморозки какие-то шизанутые двоюродного брата Маркелова захватили. Слышали о таком? Вот нифига себе, выдохнул Григорий. Да уж, мало кто об этом господине не слышал. А маршал это братство. Это что-то типа казначея, если на русский перевести. У похитителей точно с головой не все в порядке. Братство за такие дела, кому угодно голову оторвет. И не только голову. «И чего?» — заторопил я замолчавшего Петра. «А ничего. Обложили их здесь, как лис в норе. Мы в оцеплении стоим. Начальство братства от штурма отговорить пытается. Только хрена лысово это выгорит. Братья сюда столько боевиков нагнали, что... Старшина замолчал и хмуро уставился на нас. «Вы здесь еще? Гуляйте отсюда! А то этот полудурок недоделанный опять разорется!» «Перетопчется!» Григорий стянул с головы повязку и, перехватив волосы, в хвост стянул их резинкой. «Народу там много засело, как думаешь?» «Десятка три, двадцать минимум. Все со стволами. Магическую защиту им профессионал ставил».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 но тот лишь хмыкнул и осторожно выглянул из-за угла склада. Сел и затащить его обратно, страшина не решился. Выходит, знает, в каком отделе Гриша служит на самом деле. Я пристроился рядом с ними. Ну и что мы здесь имеем? Блокированное здание административно-бытового корпуса одного из местных заводов располагалось от нас примерно метрах в ста Между АБК и нашим складом стояли гаражные боксы, и именно за ними шли последние приготовления к штурму. Братья проверяли доспехи, снаряжение и оружие, получали для своих чародейских причиндалов запитанные энергии кристаллы и внимательно рассматривали нарисованные на стене гаража мелом поэтажные планы здания, вокруг которых были расчерчены пяти, шести и 7 конечные звезды. Прищурившись, Я различил медленно ползущие меж линий планов красные и синие точки. Когда некоторые из них начинали мерцать, сидевший рядом с небольшой жаровней Чародей кидал в огонь очередную порцию необходимых для обострения ясновидения смесей. Если будет штурм, то начнется он именно оттуда. Более удачной позиции, на мой взгляд, не найти. С одной стороны, АБК прикрывал обшитый покореженными листами профнастила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 По ним тут же открыли шквальный огонь из окон второго и третьего этажей. Но замерцавшие вокруг бойцов пузыри силовых экранов без труда отражали попадания. Изредка вспыхивавшие в защитных полях золотистым сиянием спецпули сминались о щиты и доспехи и вреда хорошо защищенным братьям причинить не могли. С некоторым опозданием загрохотавший пулемет первой же очередью пробил защиту одного из штурмовиков,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 миг бы всех стрелков поджарили. Заложника зацепить опасаются. Можно подумать, при таком темпе стрельбы арбалетчики успеют разглядеть, в кого стреляют. Или все дело в колдовской защите, о которой что-то Зубко говорил. Приглядевшись, я понял, что здание АБК видится немного смазанным, словно укрытым за едва различимой пеленой. Втянувшиеся в схватку похитители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 но сопротивление было незамедлительно подавлено. По глазам ударила вспышка, и входную дверь просто снесло. Побросав щиты, остатки первой штурмовой группы исчезли во «Быка». Все. Теперь похитители обречены. В ближнем бою на два фронта у них нет ни единого шанса. «Вперед, пошли!» – заорал офицер, и остававшиеся в резерве боевики братства кинулись к «Быка».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 На той стороне промбазы валялись два трупа. «Появлялся еще кто?» – спросил Григорий у дружинников. «Не, все спокойно». «Ясно. А если мы вдоль забора пойдем, будет там проход?» Конопатый расстегнул сумку, но автомат доставать не спешил. «Да полно. Там дальше вообще забор повалило». «Не будем возвращаться?» – поинтересовался моим мнением Гриша. «А смысл?»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 Выйдите на трактора строителей и никуда не сворачивая прямо по ней до Китая доберетесь. Ну пошли тогда. Канапаты, попрощавшись с дружинниками, перелез через створку поваленных ворот. Я и как обычно полез следом, но одинёк сегодня. Весь форт по диагонали пешкадралом пересечь придётся. Китай же на юго-востоке, а вышли мы с северо-запада. Как ни странно, этот микрорайон Получил своё название вовсе не из-за китайцев, которых там отродясь не было. А из-за единственной форте, длиннющей девятиэтажки, протянувшейся вдоль пересечения проспекта Терешковой и Донецкого шоссе. Великая китайская стена, блин. Нам до неё ещё топать и топать. А там что? Пройдясь по поваленной бетонной плите, которая рухнула из-за подмывшего опору ручья, я выпрыгнул на грунтовую дорогу. Это... «Тракторостроителей, нет?» «Живет там один», — огляделся по сторонам Григорий и указал на выглядывавший из-за заборов краешек заасфальтированного дорожного покрытия. «Нам туда». «Нарк, в общем, там один живет». «Приторговывает дурью понемногу». «Иногда дружине информацию сливает, поэтому и не трогаем». «Вот только слух пошел, что он мозговерт и бодяжить приноровился».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 Конопатый достал из сумки капюшон и пристегнул его к куртке. Есть голову прикрыть чем, хотя у тебя выпадать нечему. Я вытащил из кармана вязаную шапочку и натянул на голову. Жарко, и так лысина потеет, а тут еще шапка. Выброс зацепил настолько краем. С неба посыпалась черная крупа и хлопья сажи. Попадая в лужи, они шипели и пузырились, а воздух наполнился тяжелым запахом химикатов. Когда с неба перестала падать едкая вонючая пыль, я отряхнул шапку, сунул ее обратно в карман и кое-как счистил налипшую на ботинке грязь и размокшую в воде сажу. Что за район? Даже трава не растет, так все загажено. Кругом черная земля, серый бетон стен, грязный асфальт и мутные лужи. Пошли, короче».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 Фу, ну и духота. Ни на небе, ни не облачко. Пыльная туча на восток ушла. Интересно, сколько градусов на улице? Думаю, плюс двадцать, не меньше. Или это меня в кожаной куртке разжарило? Ну, после долгого молчания замялся конопатой, словно решая, просвещать меня или не стоит. Там история забавная получилась. Только никому, лады? О чем речь? Никому, значит, никому. В общем, он Царьков карты обыграл. Ну и что? Начальник контрразведки дружины сволочь еще та, но из-за таких мелочей человека с работы вышибать ничего не понимаю. Да ты дальше слушай, втянулся в разговор Гриша. Нам же только дай о других посплетничать. Царьков в последнее время чуть ли не каждый день на Южный бульвар мотается, в преферанс играть. Знаешь такое заведение, серебряная подкова? Ну вот. Угораздило его, значит, один раз за стол к Смирнову. Это начальник западного арсенала гарнизона. Подсесть. А там уже эти два гаврика кантовались. Петя и приятель его из патруля. Кот. Я так понял, ты его знаешь? Знаю, кивнул я. Все, дальше можно не рассказывать. Чтоб кот и такой случай упустил. Думаю, развели бедолагу по полной программе.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 На стене белой будки, бывшей некогда трансформаторной подстанцией, черной краской аккуратно выведена. Угольный склад. И ниже мельче. Отпуск угля с 12 до 16 без выходных. Занятно. Может, у них и ЖЭК свой есть. Дверь нужного подъезда оказалась заперта. Пнув несколько раз лист железа, Гриша сплюнул и заявил. «Будем ждать». «Ждать так ждать. И чего Конопатый нервничает? Куда спешит? Кому это вообще надо? Мне или ему?» «Опаздываешь куда? Так иди себе на здоровье и меня отпусти». «Кушать ходься!» Выбрав участок бордюра почище, я уселся на него. «Вон травка растет, пощипай!» Крайне неудачно, на мой взгляд, пошутил Гриша. «Запасись витаминчиками!» травку сам ешь отказался я и присмотрелся к растущей на газоне зелени могу конечно заблуждаться но чахлые посадки это чей то огородик лук и укроп от сорняков еще отлечу да и видно что недавно прополото. нет здесь порядка куда больше на северной окраине давно бы все повыдергивали вы чего здесь расселись оглоеды приоткрыв створку окна на первом этаже запрочитала старушка. «Сейчас охрану кликну, живо проводят, куда следует». «Куда следует?» Григорий показал старушке служебную бляху. «Это к нам, что ли?» «К вам, соколите к вам!» Моментально сменила тон бабушка. «Вы по делу?» «По делу», — подтвердил Гриша. «Дверь подъездную откройте». «Минуточку». Старуха прикрыла окно и задернула занавеску. «Думаешь, откроют?» Поднявшись с бордюра, спросил я, минут через пять. «Или пока до двери дошла, о нас забыла?» Григорий ответить не успел, раздался ляск железной задвижки. Ищурись от яркого солнца, из подъезда вышла наша знакомая. «А вы, не недовидьки, с третьего этажа пришли?» Старушка даже придержала дверь, пока мы заходили в подъезд. «К нему? А что?» Пропустив меня вперед, остановился на ступеньках Гриша. «Жалобы есть». До житья никакого от него не стало. Чуть ли не заламывая руки, начала жаловаться бабулька. То звуки непонятные среди ночи, то газом воняет не продохнуть. Антонина Кузьминишна, соседка его, и вовсе жуткие вещи рассказывает. Сын мой уже хотел с ним разобраться, так еле уговорила сначала в домовый комитет сходить. — Это его квартира, — оборвал поднявшуюся вслед за нами старуху Конопатой. — Это, это. Вот видите, к нему всякие хулиганы шляются, всю обивку изрезали. А один раз эти нехристи дверь перепутали. «Не знаете, он дома сейчас?» На этот раз прервал старушку я. «Дома он, куда он денется?» «На улицу и носа не высовывает. И на что живет?» «Мой-то вот сын по двенадцать часов вкалывает. Вы, бабушка, сейчас идите, а мы к вам на обратном пути еще обязательно заглянем». Попытался избавиться от старушки Гриша. «Конечно, конечно». Настырная старушка спустилась на второй этаж, и шерканье ее ног сразу же стихло. До соседей пошла? Да ну. Подслушивает, стоит. «Стучим?» — подошел к двери Конопатый. «Обожди», — принюхался я. Легкий запах химикатов и все. Обычное дело, если здесь наркоту варят. Вот только понять не могу, не перебивает ли резкая вонь другой запах. «Более слабый, но чего то весьма знакомый. Не разобрать. «Что такое?» — отдернул от двери руку Гриша. «Не нравится мне здесь. Что не нравится?» «Не знаю, просто не нравится, и все. Я и сам не мог понять причину беспокойства. Обычная изгаженная дверь в обычном грязном подъезде — самой что ни на есть обычной обшарпанной пятиэтажки». А за ней не менее обычная квартира, в которой живет ничем не примечательный мелкий дилер. Но что-то упорно не давало мне просто взять и постучать. Легкое чувство неправильности пробежалось ледяными коготками по позвоночнику, сдавило затылок и никак не желало уходить. В чем дело? В запахе? Или в том, что когда я смотрю на дверь, начинает ломить глаза и виски?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 Говоривший заметно растягивал слова, из-за чего складывалось мнение о его заторможенности. «Наркоманы? Неужели витины клиенты?» Мы с Гришей переглянулись и, стараясь не шуметь, взбежали на четвертый этаж. «Если что, мы их лучше на выходе прихватим», — шепотом сообщил мне Конопатый и вытащил из кобуры на поясе ПМ. «Я тоже достал пистолет».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 Пацаны говорили, неделю его уже дома застать не могут. Может, он ласты склеил? Этот чертило нас всех переживет. Нарки еще минут десять обсуждали достоинства и недостатки героина, и все сильнее пинали дверь. Наконец, придя к логичному, в общем-то, выводу, что хозяина нет дома, они протопали вниз. Странно, что дверь выломать не попытались».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 заскрипел из-за двери соседней квартиры старческий голос. «Да что за заповедник пенсионеров такой!» «Антонина Кузьминишна?» Григорий поднес к глазку бляху. «Дружина! Живет еще кто на этаже?» «Куприяновы и Жуковы. Они на работе сейчас». После долгой заминки вновь прискрипели из-за двери. «А ведь Костервец дома должен быть». «Он точно дома?» — уточнил Григорий. «Так кто ж его знает?»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 Печатал подошву в дверь рядом с замком. Дверь затрещала, распахнулась и с грохотом врезалась внутренней ручкой в стену. Изнутри пахнуло затхлым воздухом, неприятный запах усилился. Я с пистолетом в руке запрыгнул внутрь, и тут же по коже пробежали сотни ледяных муравьев. В полумраке квартиры, окна которой оказались задернуты плотными шторами,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 В этот момент в себя пришел Григорий. Громыхнуло три выстрела, и пули ударили в спину двинувшемуся ко мне человеку. Потеряв равновесие, он врезался в стену, но тут же, как ни в чем не бывало, развернулся к входной двери. На простреленной в трех местах белой футболке олели лишь несколько капель крови. Что за напасть? У Григория не выдержали нервы, и он влепил остававшиеся в магазине пять пуль в грудь напавшему на нас существу. От сотрясавших тело попаданий хозяин квартиры лишь зашатался, но сразу же выпрямился и снова шагнул вперед. Кто это такой? На такие фокусы даже одержимые не способны. С ножом в руке прыгнув вперед, я захватил его волосы и, оттянув голову назад, полоснул клинком по горлу.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 Я медленно вылез из-под стола, в который так неудачно врезался при падении. В голове все плыло, ребра горели огнем. «Лед, ты живой?» — вывел меня из оцепенения голос Гриши. Я поднялся на четвереньки, уперся руками в стену и выпрямился. «Живой!» «Окна открой!» Зашедший было в квартиру Григорий, выскочил в коридор, и там его вырвало. С чего бы это? Загнувшийся от передоза барыга куда ни приглядней выглядел. Да и запашок там был не в пример этому. И вот на те. Подойдя к окну, я ухватился за штору и сорвал ее вместе со штангой. Сквозь запыленное стекло солнце казалось малиновым шариком. Пистолет отыскался под столом, передернул затвор, нажал на спусковой крючок, Снова осечка.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 Десять шагов, и ты уже там. Заколдованное место. Хотя почему заколдованное? Специально никто ничего не делал. Просто этот недоумок слишком долго химичил с... А с чем он химичил? Как в его квартире карат за каратом накапливалась магическая энергия? И почему она со временем не рассеивалась? Работая он с новомодными алхимическими амулетами...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 Стеклянные трубочки, загаженные алюминиевые кастрюльки. Приглядевшись, я заметил три колбочки с зеленоватой жидкостью, затесавшиеся между упаковкой одноразовых шприцов и бутылкой яблочного уксуса. Надо же! Именно такие мне обрубок пытался всучить. Мельком заглянув в стоящую под раковиной коробку из-под тушенки, там не оказалось ничего интересного, все тот же стандартный набор для ловли кайфа.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 А вот дальше дело не заладилось, и началась настоящая свистопляска. Понаехало большое и не очень начальство, понагнали экспертов гимназии. Вырваться получилось только после того, как мы раз пять подробно рассказали все, что здесь произошло. Нас даже хотели отправить в местные колоток для изложения всего этого в письменной форме. Но несколько вовремя упомянутых Гришей имен Охладили пыл дознавателей. Сошлись на том, что на разбор полетов мы явимся завтра. «Никуда не ходи. Будут вопросы, посылай всех ко мне или к Илье», проинструктировал меня Гриша, когда мы вышли из подъезда. «А если они на мое начальство выйдут? Я ж вроде как в северном околотке числюсь», засомневался я в обдуманности этого совета. «Со вчерашнего дня ты ко мне прикреплен». Пока запрос в центральный участок не придет, можно ни о чем не волноваться. Да даже если и придет, Илья сам все уладит. Конопатый с наслаждением вдохнул свежий воздух. «Думаешь, уладит?» Я повертел в руке патрон с вмятиной на капсуле и, не решившись использовать его второй раз, выкинул в лужу. «Ты смотри, сколько гимназистов понаехало!» «Такая аномалия, мать ее за ногу!»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 Специалист СЭС развернулся к напарнику, который тыкал в стену дома щупом непонятного прибора. «Коли, закругляйся. У нас еще вызов на Терешковой. А здесь что?» «Не наша епархия. Источник искусственный. Не мы же отселением заниматься будем». Оцепившие дом бойцы из роты охраны начали на нас раздраженно поглядывать. И мы по добру-поздорову решили отсюда валить. «Жалко». Кое-что из разговора двух колдунов показалось мне весьма интересным. «Пойдем перекусим?» Меня правда подташнивает чего-то. Григорий отошел с дороги, пропуская грузовой фургон с соколом на борту. «Смотри сюда, кого только не согнали!» «Ты как думаешь, что с квартирой приключилось?» «Не знаю, какой термоядерной дрянью ширялся Витя, но вставлял от нее конкретно». Потер виски конопатой.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 Каким-то образом этому динозавру-общепита удалось пережить и перестройку, и полтора десятка лет свободного плавания по волнам дикого капитализма. Все те же толстые тетки в почти белых халатах, обшарпанные столы, выщербленные пластиковые подносы и перекрученные алюминиевые вилки и ложки. Интересно, компот из сухофруктов и пельмени в меню есть? Талоны нигде больше поблизости не принимают.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 Картошка безвкусная и водянистая, а котлета, наоборот, имела слишком сильный и незнакомый, но от этого не менее тошнотворный привкус. Компот оказался слегка подкрашенной, не водичкой. О хлебе лучше промолчу, все-таки хлеб это святое. И как такое можно есть? Запихав в себя кусочек котлеты, с отвращением пробормотал я. «А чего тебе не нравится?» Обычная еда. Не сказать, чтобы Гриша уплетал свою порцию за обе щеки, но ел и не морщился. У приманки для тараканов вкус приятней. Нет, все же в патруле нас кормили куда лучше. Натурпродукт. Всякую дрянь, модифицированную, не подсовывали. Все верно, мы и так дозу облучения хапали, будь здоров. С такой жратвой сразу бы ноги протянули. «Ты пережевывай, тщательней пережевывай. Куда торопишься-то?» «Да гладиаторские бои сегодня на центральном стадионе». Гриша взболтал плававшие на дне стакана сухофрукты и опрокинул компот себе в рот. «Три гладиатора против Урдалака. Я на эту страхолюдину деньги поставил». «Зря. Уделают твоего Урдалака, как котенка. Если дело не на болоте, для троих он не соперник».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 Где-то она в этих местах обитает. Гриш, есть минут десять? Мне бы, конечно, с Вороном лучше из глазу на глаз побеседовать. Но район незнакомый. Самому нужный дом найти при всем желании не получится. А что? Тут подруга Ворона, но это один тип, который Ленёва интересует. В курсе. Ну вот, у него здесь подруга где-то рядом живет. Он мне как-то рассказывал. но я запомнил только, что в пятиэтажке рядом с садиком. И как мы искать ее по этим координатам будем? Поморщился Гриша, которому тратить на это время явно не хотелось. А колоточный на что? Завернем в околоток, узнаем. Фамилию подруги помнишь? Карпова вроде. Или Карпина. Пошли. Махнул рукой Гриша и закинул сумку с автоматом на плечо. В десять минут мы, конечно, не уложились, но уже через полчаса стояли в пропахшем мочой и запахом травки подъезде перед нужной дверью. Нам просто повезло, и отвечавший за микрорайон дружинник оказался мужиком толковым, и девица эта давно уже была у него на заметке. С нами, правда, он идти отказался, сославшись на кучу неотложных дел. Может, даже так оно и было на самом деле. Стучи, что ли?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 и, резко подавшись вперед, вломился в квартиру. Женский виск оборвался после звонкого шлепка пощечины, а когда я заскочил внутрь, конопатый уже исчез в комнате. Растрепанная девушка, зажавшись в угол, тихонько поскуливала и закрывала ладонями осунувшееся от недосыпа лицо. Гришу она разглядеть не успела, но не увидев на моей одежде никаких признаков принадлежности к дружине,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 Я еще в пару мест заскочу. Пожав гриши руку, я какое-то время смотрел на окна домов, а потом, не торопясь, пошел к проспекту Терешковой. Лучше по проспекту до Южного бульвара дойду, чем неизвестно, сколько времени по дворам проплутаю. Тем более, что до проспекта рукой подать. Обогну бывший детский сад, в котором теперь принадлежащая цеху транспортная контора размещается, и, считай, пришел.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 Но здесь бесхозных домов не осталось и на ближайших улицах. Сплошь магазины, лавки, салоны, игровые залы и ателье. Зиму, разумеется, приживут далеко не все, но с наступлением тепла на их место придет кто-нибудь другой. Свято место пусто не бывает. Тем более, что Южный бульвар – это своеобразная свободная зона. Свои заведения здесь имели и братство, и цех, и лига, и гимназия, не говоря уже о торговом союзе. Я прошел мимо шикарной вывески непонятной конторы «Колесо Кармы». Ниже надпись «Предназначение», «Корректировка», «Сброс негатива». И обогнув выступающий пристрой оружейного магазина «Толедо», перешел через дорогу, едва не споткнувшись о трамвайные рельсы. Впереди показался рынок, но мне нужен был не он,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 Поспешно брякнул Рипус и тут же поправился. Если появится. Вот и замечательно. Я развернулся к калитке. Бывайте. Лед, обожди. Окликнул меня Трофим, когда я уже подошел к калитке. Чего? Остановился я. Возьми ящик сухпая, дешево отдадим. Куда он мне? Полцены скинем. Не терял надежды впарить мне старины где-то сухой паек, Трофим.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 Золотые и серебряные вещицы сбивали с мысли, и ничего путевого мне в голову так и не пришло. К тому же на меня обратил внимание один из прогуливавшихся по салону охранников. «Смотри, Шкур, смотри! но ну, не похож я на денежного покупателя. И что? Полюбоваться на витрину нельзя, что ли?» Я отошел от магазина и остановился, пропуская нахлестывавшего лошадей извозчика.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 отчего на переносице и в уголках глаз залегли знакомые морщинки. Время никого не красит, да и возраст у нас уже не тот, чтобы с каждым прожитым годом хорошеть. Но мне она показалась посвежевшей и отдохнувшей, и ничуть не менее привлекательной, чем прежде. Сшитая из лоскутов серой кожи короткая курточка и узкие джинсы облегали ее, как вторая кожа. Кроме тоненьких полосок золотых серёг, украшений больше не было. Тут она поправила выбившуюся прядь волос, и в солнечных лучах, на безымянном пальце правой руки, вспыхнул крупный бриллиант, вправленный в кольцо белого золота. Вот оно как! На вольных хлебах, по вполне понятным причинам, не стал откровенничать я. «Всё строишь из себя одинокого волка?»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 Прошлого не вернуть, да и сосуд любви после того, как мы на нем нехило потоптались, восстановление уже не подлежит. Витя, ассистент профессора Долгоносова, очень многообещающий молодой специалист. Вот как. Промямлил я и поспешил уйти от скользкой темы. А как сестры к этому отнеслись. Теперь на это смотрят проще. Правда, ни к чему серьезному все равно не допускают.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 Потом погладил ладонью лысину и перебежал через бульвар. Нечего раскисать. Все когда-нибудь заканчивается. Наши отношения, если разобраться, закончились не так уж и плохо. Все могло быть намного хуже, пусть и не так цинично. Только на душе все равно тоска. А желания напиться нет. Это плохо. Так бы было гораздо проще. Ладно.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 Пройдя два квартала, свернул во дворы. Надеюсь, одна весьма интересная ловчонка еще работает. Я успел к самому закрытию. Худощавый светловолосый парнишка уже заканчивал опускать закрывающие витрину жалюзи. — Привет! — остановился я рядом с Виктором Цаплиным, хозяином небольшой лавки, торговавшей всякой мелочевкой. Мы с ним общались всего один раз, когда хорошие знакомые...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 «Я ворона ищу». Едва открыв рот, я понял, что допустил серьезный просчет. Нельзя было так сразу в лоб вопросы задавать. Ворона ищут не первый день, и наверняка этот контакт дружинники уже отработали. «Зоомагазин дальше по улице», — совершенно серьезно отвел Цаплин. «Мне просто надо с ним поговорить». «Говорящий ворон?» — попробовав Шепито поспрашивать.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 Я в гавани остановился. Оставив Цаплина в покое, я, не торопясь, пошел дворами к Красному. У службы в дружине есть один большой плюс. Можешь махать стволом у всех на виду. И потом не щемиться, изо всех сил как можно быстрее забиться в угол потемней. Мимо очень медленно проехал, поскрипывая на колдобинах, УАЗик. Четыре дружинника напряженно смотрели по сторонам. Автомобиль...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 Гарью запахло, когда я уже подошел к выходившему фасадам на Красный проспект, четырехэтажному дому. Мусор жгут, что ли? Или пожар где? Нет, пожара то вряд ли. Не наблюдается в округе обычные при этом суеты. Ни зевак, ни пожарной команды не видно. Ага, вот оно что. Дым валил из открытого черного хода продуктового магазина. Стоявший рядом пять китайцев, не перебивая,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 превратился в чадящий огненный факел. Я на всякий случай отступил за угол дома. К колдану бросились сразу два цеховика, и прежде чем китаец успел выхватить из кожаного футляра на поясе следующую спицу, несколько раз полоснули его ножами. Широко размахнувшийся мечом последний оставшийся в живых мечник отпрыгнул в сторону и бросился на утёк. Но далеко бежать не успел. Закрутившаяся в броске цепь оплела его ноги, а подняться с земли ему уже не дали. Пронзительно заскрипев тормозами, во двор с проспекта влетел УАЗик. Выскочившие из него дружинники дали несколько коротких очередей по убегавшим цеховикам, но преследовать их не стали. Да и стреляли, как мне показалось, заметно выше голов. «Политика?» Дружинники уже не спеша подошли к месту побоища и начали осматривать тела китайцев. Один из рядовых указал старшине на след из капель крови, оставшийся за раненым цеховиком, но тот лишь отмахнулся, разглядывая обгревшее тело. Водитель подогнал УАЗик к магазину и, закурив, беспокойно крутился вокруг машины. Четвертый дружинник заскочил в магазин. «Что тут происходит-то?» Подойдя к насторожившемуся водителю, я показал служебную бляху. Тот только махнул рукой. Цех и триады как с цепи сорвались. Уже четвертая стычка за день. И кто кого, поинтересовался я, стараясь не смотреть на изуродованное огнем тело. Паленой человечиной воняло просто невыносимо. — Это кто? — указал старшина носком сапога на обгоревший труп. — Цеховик. Тогда четырнадцать три в пользу цеха. 17 трупов за день, а начальство мнется, никаких конкретных приказов не отдает. Мол, на месте определяйтесь. Главное, общественный порядок поддерживайте. И как его поддерживать? Дела, — посочувствовал ему я. Не знаете, из-за чего весь сыр бор? — Триада борзеет, — выкинул выкаренную до фильтра сигарету водитель. «Все-то ты знаешь», — хлопнул себя ладонью по бедру старшина. «Водить сначала нормально научись, потом умничать будешь». «Какие дороги, так и вожу». «А не проще узкоглазах из форта выставить?» — спросил я старшину, который стрельнул сигарету у водителя. «Выставишь их как же». Засмеявшегося командира поддержали дружинники. «Желтомазаешь, как тараканы, их в дверь, а не в окно».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 Не могут же они все на триаду работать? Или могут? Да какая, собственно, разница? Пришли они сюда по работе, или просто захотели китайской кухни отведать? Меня сейчас интересует один конкретный человек. Распорядитель, совершенно справедливо решив, что я слишком уж пристально рассматриваю гостей, двинулся на перерез Но тут мне, наконец, улыбнулась удача. За одним из столов у дальней стены Приспокойно потягивал зеленый чай Витрицкий Не разуваясь и не дожидаясь приглашения Я опустился на циновку И подмигнул опешившему Николаю «Чего надо?» Напрягся он Но сразу же вытаращил глаза «Ты?» «Я» Мне удалось сдержаться И не посоветовать ему Не долбиться в шары А Витрицкий изменился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 «Итак ты разговариваешь с человеком, который притащил тебя полуживого в форт», мысленно ставя самому себе памятник за самоконтроль и выдержку, спросил я. «Не очень-то вежливо. Во-первых, мы квиты», — не отвел взгляды Витрицкий. «Во-вторых, именно так я разговариваю с человеком, который бросил меня замерзать в яме». Я вернулся. Опустив глаза, я все же заметил, как улыбнулся,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 «Вы нарушаете правила нашего заведения». Остановившись там, где его застало мое предупреждение, на чистом русском выразил свое возмущение моим поведением распорядитель. «Будет лучше, если вы покинете нас добровольно». «Оружие, наркотики, несертифицированные амулеты в здании имеются?» Я отцепил от куртки бляху и, не отводя взгляда от Витрицкого, показал ее распорядителю. «Нет?»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 Я прицепил Бляху обратно. «Господин Чан, один из старейшин китайской общины, до одного его слова хватит, чтобы тебя в порошок стерли. Плевать мне и на эту обезьяну, и на его хонгельдонов узкоглазых», довольно громко заявил я и, поправив Бляху, на всякий случай расстегнул кобуру. «Но «Ну, я тебе уже говорил, что ты отморозок конченый», — нахмурился Николай.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 «Чем занимается?» «Не знаю». «Он милостыню нищему подавал». «И свинтил сразу. Со мной даже разговаривать не стал». «Какому еще нищему?» «Да есть там один калека безногий». Витрицкий забарабанил пальцами по столу. «Все нет? У меня чай остывает». «Будешь хамить, сам остывать начнешь». Осадил я его. «Калека — это обрубок. Вот и след появился. Все пора закругляться». «Ты какого хрена угон за выигрыш Макса забрал?» «Что?» — подавился чаем Николай. «Оглох внезапно. Я спрашиваю, ты какое к этим деньгам отношение имеешь?» «Или это на тебе долг повис, за имущество подотчетное, которое Макс земляем и пухом на сторону пустил?» «Ты за этим меня нашел?» — спокойно улыбнулся Витрицкий. «Слишком спокойно». «Что ж ты такой непробиваемый сволочь? Но не похож ты на человека, у которого лишние шесть империалов на кармане завалялись. Да, тонкой выделки белый джемпер, фирменные джинсы и витой кожаный ремень с серебряными клепками. Стоит куда дороже дешевого ширпотреба, что на мне. Но все же, все же...» «Да, я не видел необходимости раскрывать перед ним все карты». Витрицкий достал из кармана кожаной без рукавки кошелек и кинул на стол три серебряные монеты. Два рубля закрутились на краю стола, а четвертак скатился на пол. «Подними!» — зло процедил я. Николай ничего не ответил и выложил из кошелька на стол еще один четвертак. Я смахнул деньги в карман, поднялся со ценовки и пошел к выходу.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 последний момент вышибалы подались в стороны, и, спокойно поднявшись по лестнице, я прошел через холл и вышел из ресторана на улицу. А вечереет, однако, да и ветер не шибко теплый задул. Застегнув куртку на все пуговицы и засунув руки в карманы, я зашагал к красному. Вдалеке над крышами домов возвышалась резиденция братьев. Пентагон. По асфальту зацокали копыта,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 и прочие сельхозтовары хоть и стоили немного дороже, чем на блошиных рынках, но своего покупателя находили. А за оптовыми партиями чердейских артефактов, холодного оружия, доспехов и разной промтоварной мелочевкой приезжали даже из города и севера Реченска. «Дожимай! «Да Горишь слева! Я открытый! Сам! Выйди! Бей! а, -а, -а, -а Впереди раздались азартные крики, и на дорогу выкатился футбольный мяч. Один из стоявших около школьной спортивной площадки болельщиков догнал его и пнул обратно. Судя по столпившимся на противоположных сторонах поля группам поддержки, футбольный матч шел между командами братства и дружины. «Клим!» — окликнул я, спускавшегося по ступенькам в подвал худощавого парня в обшитой железными кольцами короткой кожаной куртки. «Клим!» «Скользкий!»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 для тех, кому сидячих мест не досталось. А так, все один в один. Пустая холодильная витрина, состоявшими поверху, написанными от руки ценниками, сиротливо выстроившиеся в ряд бутылки водки, самогона и полторашки с ядовитой яркой газировкой. Сигаретный дым, тусклый свет давно севшего чародейского светильника, ленивое безразличие продавщицы –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 Кучковавшиеся в углу китайцы оценили висевшие на поясе у Клима кукри и, решив лишний раз не лезть на рожон, направились к выходу. Понаехали тут. Даже не понизив голоса, выдал им в спину Клим. Уроды желтомазые. Чего ты на них? Прежде чем облокотиться на стойку, я придирчиво смотрел ее замызганную поверхность. А потому что уроды и есть. Решив, что все понятно объяснил,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 Продавщица принесла нам два пустых стаканчика, два с непонятной оранжевой жидкостью, тарелку с бутербродами и чуть больше полбутылки водки. «Всё, всё, тише воды, ниже травы», — заверил её Клим. «Это что ещё такое?» — принюхался я к содержимому стакана. «Инвайт». Клим передвинул ко мне тарелку с бутербродами. «Не помнишь, что ли? Ну как там?» «Просто добавь воды. Елки!»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 попробовать инвайтом что ли запить или не стоит так горячиться ты кстати насчет китайцев все понятно объяснил а главное доступно я положил на тарелку обкусанный бутерброд что у вас там с ними случилось слышал моему чепку продали ну и а этого мало я ж грандмастера на хрен послать не могу приходится на этих отрываться клим грустно улыбнулся Так вот живешь, обустраиваешься, планируешь что-то. А к тебе приходят и говорят, а ну, выметывайся отсюда, козлы. Слушай, мне кто-то говорил, утряды вот к братству претензии появились. и за столька выползла, вывалилась компания парней и направилась к выходу. Присядем? Они отлить пошли. Клим налил водки себе и освежил мне. Давай еще по одной. Не, мне хватит.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 Недели три назад одно крыло и обвалилось. Просто хлоп, и под землю ушло. А эти странные пришли к нам деньги обратно требовать. Наивняк такой. Угадай с трех раз, куда их послали. Да мне одной попытки хватит. Я задумчиво помял стакан с водкой. Тебя в туманный переводить не собираются? Давай не будем о грустном, а? А что такое?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 А что людей, с кем посидеть и даже не поговорить, просто помолчать можно, с каждым днем все меньше становится. Это ерунда. Главное на сегодня собутыльника найти. Все верно. Главное сегодня. Завтра иллюзия. Нет у нас завтра. Всегда только сегодня. Это мне еще селен на пальцах объяснил. Вздрогнув от раздавшегося в кармане куртки жужжания, Клим запихал в рот остатки бутерброда, вытер руки о штанину и вытащил амулет в виде сложившего крылья ворона. «Ну что еще такое?» — возмутился он. «Лед, я до Пентагона и сразу обратно. Ты меня здесь подожди!» Климов пулей вылетел из подвала. «Надо же!» — мигом весь хмель выветрился. «И что, ждать его?» «Ага, делать больше нечего». Если у них оврал, то тут и до завтра куковать можно. Переглянувшись с продавщицей, она махнула рукой и сказала, что Клим сам расплатится. Вышел из подвала на улицу. Ты смотри, уже сумерки. мне это окончательно. Вот тебе и короткие летние ночи. Пора в гавань возвращаться. Я дошел до перекрестка Южного бульвара с Красным проспектом и глубоко вздохнув остановился. Что-то меня чересчур сильно мотает И живот режет Да, вставила как-то не по-детски Из чего они эту гадость гонят? Из автомобильных покрышек, что ли? А не траванулся ли я? Может, до целителя какого дойти? Стоп, у тебя деньги лишние есть Тут же почти рядом Кирилл сели на двоюродный брат живет Вот к нему и загляну на огонек Время суток, по большому счёту, роли не играет. Винни-Пух тоже не только по утрам кролику заваливался. Думаю, для вечера дня и ночи у него тоже пыхтелки, сопелки и шумелки заготовлены были. Главное, чтобы Кирилл дома оказался. Да даже если не окажется, ничего страшного. Всё равно по пути. Пройдя вверх по Красному четыре квартала, я свернул во дворы. С наступлением сумерек народу на улице заметно убавилось.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 Проскользнув в подъезд, я поднялся на последний этаж и, проигнорировав свисавший из просверленной в стене дырки шнурок, несколько раз пнул дверь с намалеванной от руки желтой краской надписью «Карлос, который живет на крыше». Некоторое время ничего не происходило, потом залязгали замки, дверь распахнулась, и в подъезд вывалился Кирилл, который тут же меня обнял и захлопал по спине. «Живой чертяга!»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 да это так понты пули резиновые но выглядит серьезно бардак у тебя запнувшись о валявшийся на полу пакет я зацепился плечом и чуть не сорвал прибитую на стену вешалку хотя бы свет зажег у меня полный порядок это селен скотина в дупель пьяный припёрся и барахло свое по всей квартире раскидал кирилл поднял пакет с пола и уверенно ориентируясь в темноте пошел на кухню А свет попусту я жечь не намерен. Нет у меня ни трудовых доходов. Сели на что, из дома выгнали? Ориентируясь на белое пятно Кирилловой майки, мне удалось пройти по коридору, ни разу не врезавшись в стену. Не знаю. Он пришел, даже мычать не мог. Проснется, расскажет. Хозяин квартиры щелкнул газовой зажигалкой и на кухонном столе затрепыхал тусклый огонек лампады. Давненько он так не набирался, чтобы ни бени-мени-кукареку. «Бывает», — усмехнулся я, пытаясь в неярком освещении разглядеть Кирилла. Из-за покатых плеч и огромных оттопыренных ушей голова казалась слишком большой. Серые глаза прятались за толстыми стеклами очков, да и фигура особым атлетизмом не отличалась. Я на его фоне смотрелся достаточно крепеньким парнишкой.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 «А глазок для чего?» Кирилл положил пакет Дениса себе на колени и начал проверять его содержимое. «Какой глазок? Там такая темень, не видно ничего». «Я себе в стекла очков заклинание ночного видения прошил», похвастался Кирилл и выставил на стол пол жестянку серовато-синей расцветки. «Джин, значит. Тоник». «Выходит, селена с волшебных пузырьков так умотала. Будешь?» «Да ну, эту гадость! А я выпью!» Кирилл вскрыл жестянку и сделал длинный глоток. «Оставил бы Селину похмелиться Нельзя ему. У нас завтра с утра работка наклевывается». «Ему нельзя, тебе можно?» — ухмельнулся я. «Двойной стандарт. Никаких двойных стандартов. Он у нас мегабосс, а я так, на подхвате. Да и не будет мне ничего с одной банки». «Кстати, насчет не будет», – забарбанил я пальцами по столу. «Тут паленой водки выпил, мне бы закинуться чем-нибудь. Возьми в шкафчике над раковиной активированный уголь». Кирилл допил джентоник, смял жестянку и, как заправский баскетболист, через мое плечо закинул ее в раковину. «Смотри, с пургеном не перепутай. Хотя это в твоем случае препарат тоже эффективный. Сам его принимай. Ух!» Запнувшись, я отбил пальцы на левой ноге, а выступавшую из пола крышку люка. Блин, понаделал у себя, черт тебе чего. Так и шею сломать можно. Хотя, что ни говори, запасной выход – штука крайне полезная. Насколько мне было известно, помимо люка, ведущего из кухни в квартиру этажом ниже, у Кирилла было заготовлено еще как минимум три варианта для экстренного отступления –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 Давай, оставайся. Я тебе в комнате с селином постелю. Хоть потреплемся. Когда еще такой случай будет? У тебя ж дела завтра. Все равно пить не будешь. Да, честно говоря, у меня желания пить никакого. Не хочешь пить — не пей. Я тебе насильно выливать не буду. А себе сейчас сварганью что-нибудь расслабляющее, безалкогольное. Покушать-то у тебя есть чего? — сдался я. «Нет, пить не буду. Просто по ночному форту ползти не хочется. Иди в комнату. Я сам все принесу». Кирилл выставил на стол банку тушенки и достал нож. «Да, ты сколько весишь? Ты мне тушенку по граммам отмерять будешь? Это для другого». «Для чего? Сюрприз будет. А стоит ли?» «Стоит. Ну, килограмм шестьдесят, семьдесят. Все, иди давай».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 Из скрученного жестяного листа. А что это за странный ящик с рукояткой, как у шарманки? Граммофон? И он работает? Похоже, да. На журнальном столике лежала стопка пластинок. «Ладно, мы-то где сидеть будем?» Приметив широкий подоконник, я поставил на него лампаду и перетащил поближе два стула. «Будем, значит, видом ночного города любоваться». Звёздное небо опять-таки над головой. На патефон поставлю пластинку и застрелюсь под музыку Стинга, кивнул я на проигрыватель, когда минут через пять Кирилл притащил блюдо с холодными макаронами и две кружки с резко пахнущей жидкостью. Зря смеёшься. Кирилл покрутил ручку завода и опустил иглу на грампластинку. Песни на три хватает. Тихий шорох сменился звучащий не очень громко, но вполне различимой мелодией. Солнечный остров скрылся в туман. Все очень просто. Сказки — обман. Я сначала хотел от «Динамо» машины запитать. Но потом подумал, тут за день так убегаешься. Потом еще вечерами педали крутить — это не для меня. Кирилл вышел на кухню и уже оттуда продолжил. Плюнул я на это дело.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 «Маленькими глотками пей, а то эффект не тот будет», — предупредил он меня. Я потянулся за кружкой и закашлялся от пронзившей грудную клетку боли. «Елки! не слабо мне фанеру пробили. Ничего, пройдет, и не такое проходило». Выпив, как мне и советовали, маленькими глотками теплую воду, я попытался оценить свои ощущения — Сначала ничего не происходило, а потом по всему телу потекла волна, снимающего напряжение и усталость расслабления. Ух ты! А я уже и не замечал, что у меня все это время ребра ломило. А болеть перестали, так сразу дышать легко стало. Блин, сто лет уже вот так просто не собирались. Я допил кипяток и наколол на вилку макароны.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 «Где еще такие увидишь?» «Да звезды знатные», — согласился я. Раздались шаркающие шаги, и на кухню прошел Селин. Загремела посуда, и через пару минут Денис протопал обратно. «Призрак отца Гамлета, блин!» — хмыкнул Кирилл. «Прикинь, они недавно с котом чуть не подрались». «Как так?» — не поверил я.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 и перемывали кости общим знакомым. От окна тянуло стыло и прохладцей, на улице стрекотали сверчки, и где-то за горизонтом полыхали июньские зарницы Хорошо, надо чаще встречаться.